Глава 27. Лондон, 30 декабря 1939 года. Ева в припрыжку сбежала по лестнице, направляясь в дом л у ш т а к Щуки щипал морозец, но солнце светило ярко, Грэм ехал домой в отпуск, и она не видела Алекса с того вечера в Савое, когда он сказал ей, что испытание она прошла. Он прислал ей записку, сообщавшую, что ее мать перевезли, и теперь она использовала фамилию, которую Ева назвала Алексу. В том же конверте лежало письмо, подтверждающее, что ее отца действительно выпустили из тюрьмы. Ева надеялась, что больше ничего не должна Алексу, что она заплатила услугой за услугу, и они квиты. Раздался гудок, заставив ее вздрогнуть и обернуться. Когда она узнала остановившийся рядом с ней автомобиль Алекса, а за рулем Иржа Земана, она вздрогнула от холода в своем шерстяном пальто. Она решила не обращать на машину внимания и бежать дальше. Но получилось бы глупо. Нет такого места, где она могла бы спрятаться от Алекса. Дверь открылась. «Доброе утро, Ева!» — окликнул ее с заднего сиденья Алекс. «Холодно. Забирайся к нам. Мы тебя подбросим до работы. У тебя же в десять показ, да?» Ее встревожила его осведомленность, но она решила, что удивляться этому не стоит. После секундного колебания она забралась в машину, отвернувшись, когда Алекс потянулся через нее, чтобы закрыть дверь. Ты выглядишь еще прекраснее, чем обычно, Ева. Ты, должно быть, получила хорошую новость?» Глядя в окно, она старалась сохранять спокойствие. Она не сомневалась, что он вытащил письмо Грэма из ее сумочки и знал, что Грэм скоро приедет. «У меня тоже есть новость». Он положил ей на колени утренний таймс, проглаженный какой-то неизвестной служанкой, чтобы типографская краска не пачкала пальцы. Пятая страница, первая колонка слева. Думаю, тебе будет интересно». Когда она не сдвинулась с места, Алекс сдернул газету с ее колена и начал листать. Он с большой помпой разыскал нужную страницу, затем сложил газету в четверо, чтобы ей было легче читать. «Вот, уверен д ж е н т л ь м е н а на фотографии, ты узнаешь». Одолеваемое любопытством Ева склонила голову и замерла. Это был мужчина, с которым она танцевала в совой. Тот, что дал ей спичечный коробок после ее вопроса, где он покупает сыр. Она прочла заголовок. «Лорд Мертон, член парламента, найден мертвым в номере отеля в результате предполагаемой неудачной попытки ограбления». «Какой ужас! Зачем вы мне это показываете?» «Потому что тебе нужно знать об этом». Она подняла глаза. В зеркало заднего вида на нее смотрел Иржа с такой знакомой, самодовольной улыбкой. В ее горле встал ком. «Это из-за того спичечного коробка?» «В какой-то степени». Лорд Мертон совершил ошибку, открыв не тому человеку, что ему заплатили большую сумму за передачу правительственной информации. Они его за это и убрали. Она опустила взгляд на фотографию, вспомнив, как лорд Мертон очень старался не смотреть на ее декольте во время танца. Она почувствовала внезапное раскаяние. Сожаление, что она не знала этого джентльмена достаточно хорошо, чтобы горевать о его кончине. Она тряхнула головой. Они... Алекс схватил ее за руку, заставив вздрогнуть. Ева попыталась вырваться. «Отпустите! Вы делаете мне больно!» Сжав еще сильнее, он наклонился к ней так близко, что она ощутила на лице жар его дыхания. Так происходит с людьми, которые не могут следовать правилам. Такими, которые, например, рассказывают то, чего не следует, людям, которым не следует доверять. Хватка Алекса стала еще крепче. Или такими, которые не отдают письма, когда их об этом просили. «Это опасная игра, Ева. Не рассчитывай, что сможешь выдумать собственные правила. Просто делай, как тебе сказано». Он отпустил ее. Она, потирая руку, смотрела на него. Ее легкие словно сковала морозом, не давая ей дышать, думать. Глядя в сторону, он произнес. «Просто делай, как тебе сказано, и ни с кем не говори о том, что обсуждаешь со мной или о том, что я прошу тебя сделать. Не говори никому». И не думай, что сможешь утаивать информацию или письма с э й н д ж о н а от меня. Потому что я об этом узнаю. Есть вещи похуже, чем твои раскрытые тайны, Ева. Это будет наименьшим наказанием, поверь мне. Давай не будем забывать, что я знаю, где живет твоя мать. И мне бы не хотелось видеть, что п р э ш и с или Софию постигнет та же участь, что и неудачливого лорда Мертона. Топор качается в обе стороны. Он повернулся к ней и улыбнулся, как лиса, кружащаяся вокруг курятника. «Ты все поняла, моя дорогая?» Еве казалось, что ее сейчас стошнит, или она упадет в обморок. Но этого не будет. Она не собиралась доставлять Алексу удовольствие, показывая, что боится его. Она проглотила ком, образовавшийся в горле. «Да, я поняла», произнесла она, каким-то чудом умудрившись сохранить в голосе спокойствие. Автомобиль остановился перед домом Луштаг. Ир же вышел, чтобы открыть ей дверь. Ева поспешно подвинулась к краю сиденья, стремясь побыстрее вырваться от Алекса. Но он, схватив ее за руку, потянул обратно. «Еще одна вещь. Будь аккуратна, Этель. Твой акцент пропадает когда-то испуганно». Она выдернула руку из его хватки и двинулась по тротуару. «Я заеду за тобой в девять часов в канун Нового года», окликнул он ее. «Мы едем на званный вечер». Ева знала, что не могла отказаться. В ее голове кружились угрозы Алекса и ф о т о г р а ф и я лорда Мертона. Не подавая виду, что услышала, она поспешно пошла по тротуару и чуть не врезалась во Фрею, стараясь побыстрее зайти внутрь и оставить за бортом весь мир. 31 декабря 1939 года. Ева смотрела в зеркало на свои покрасневшие и опухшие глаза, на бледность, которую не могли замаскировать ни пудра, ни румяна. За ее спиной стояла прэшес, заплетая и завивая волосы подруги в причудливую вечернюю прическу. На туалетном столике лежала газета с военными сводками почти двухнедельной давности, с первой страницы которой при каждом взгляде на нее кричали крупные заголовки. Королевские ВВС несут большие потери. Сбито 12 вражеских самолетов. Первый крупный воздушный бой произошел в тот самый день, когда Ева прочитала письмо Грэма, 18-го. В Северном море, в устье реки Эльба, в каком-то богом забытом германском порту под названием г е л ь г о л а н д с к а я бухта. Это рассказала София. Она ворвалась в квартиру Евы, надев шубу прямо на пижаму. Дэвид, работавший в Министерстве обороны, пришел домой, заверяя жену, что, несмотря на потери, некоторым экипажам бомбардировщиков удалось вернуться в Англию. Ева села на кушетку рядом с Софией, держа ее за руку. В ее сердце загорелся лучик надежды, когда она вспомнила кое-что, сказанное Грэмом. Но ведь Грэм не пилот бомбардировщика. Он летает на с п и т ф а й р а х и других истребителях. Тут д о л ж н о быть какая-то ошибка. София покачала головой. Опустив голову, она тихо проговорила. «Ты пойми, это все под строжайшим секретом», — это мне Дэвид сказал. Оказывается, Грэм вызвался добровольцем на операцию. «Это секретная миссия, там в том числе и бомбардировка». Что-то связанное с разведкой. У него могло закончиться горючее, прежде чем он вернулся. Она нервно сглотнула и крепче сжала руку Евы. Дэвид говорит о неуверенной, что он упал в море. Они обнаружили обломки самолета, но его самого до сих пор еще не нашли. Из-за того, что операция была секретной, информация, мягко выражаясь, скудная, и дальше будет намерена задерживаться. Даже учитывая то, что Дэвид работает в Министерстве обороны, эта история, так сказать, вне его юрисдикции. «Значит, надежда еще есть», — сказала Ева, мечтая о том, чтобы ее голова согласилась с ее сердцем, с ее твердой уверенностью в том, что Грэм все еще жив. Кивнув, София сглотнула, стараясь вернуть себе хладнокровие. «Пока мы не услышали обратного, мы можем считать, что его подобрал кто-нибудь из наших союзников и что он в безопасности. Как только это подтвердится, Дэвид тут же сообщит нам». Прижавшись друг к другу, Ева, Прэшес и София заплакали, цепляясь за единственную надежду. Они допили водку из графина, а затем перешли на еще не открытые шотландские виски, которые Алекс подарил Еве. В этот момент ее не беспокоило, откуда взялся этот алкоголь. Она просто хотела притупить свою боль. Окунуться в бесчувствие до того момента, как в дверь войдет Грэм и обнимет ее. Но София в конце концов ушла. Затем п р э ш а с неохотно вернулась в дом Луштак, согласившись сказать там, что Ева приболела. А Прэшис заставила е его пообещать, что если она услышит какие-нибудь новости, любые, то тут же даст знать. Уверенность, что она не одинока в своем горе и тревоге, немного утешила Еву. По крайней мере, до того момента, как она закрыла глаза и от образов плавающих в воде обломков самолета вновь защемило сердце. Теперь же Прэшис выпустила золотой локон волос Евы из щипцов для завивки, чтобы он свободно свисал у шеи. «Не знаю, зачем ты идешь сегодня в ресторан, Ева?» «Алекс знает, что Грэм пропал. Он бы, безусловно, понял, если бы ты сказала, что хочешь побыть дома». От Евы не ускользнула нотка неодобрения в голосе подруги. Эта нотка появилась с того самого вечера, когда Алекс поцеловал ее и подарил норковую шубу. Еве хотелось притвориться, что ничего этого не было, потому что ничего объяснить она не могла. Как и того, зачем она продолжает видеться с Алексом, встречаться с его друзьями, ходить с ним на танцы. Она превратилась в собственную ложь, и если ее распутать, то внутри осталась бы лишь пустота, а Ева Харлоу исчезла бы, словно и не существовала вовсе. Поэтому Ева отчаянно старалась улыбаться, но улыбка больше походила на клоунскую гримасу — красные губы на белой коже. «Мне лучше, когда я окружена счастливыми людьми. Это канун Нового года. Ты бы тоже могла пойти». Она слышала отчаяние в своем голосе. Она не хотела оставаться наедине с Алексом. п р э ш а с со своей беспрестанной болтовнёй и протяжной манерой говорить была тем буфером, который так требовался Еве. п р э ш а с неодобрительно поджала губы. «Нет, это неправильно. Совсем неправильно. Грэм может быть ранен, а ты ходишь на танцы с другим мужчиной». Её акцент всегда становился более явным, когда она раздражалась. «Перестань». Ева с трудом узнавала свой голос. Такой резкий голос был у ее отца, когда он орал на нее с матерью, напившись и проигравшись. Но бессонница, кошмары, когда все же удавалось заснуть, и постоянное беспокойство смыли все светские условности, которые она так усердно в себе вырабатывала. Она встала, выдернув локон, который Прэшес накручивала. «Тебя это вообще не должно волновать. г р о м мой, и о нем беспокоюсь я, Прэшес. Не твой. Мой!» Она ткнула пальцем себя в грудь, царапнув кожу. Они стояли и негодующе смотрели друг на друга. Казалось, по комнате до сих пор эхом разносились резкие слова Евы. Ее рука упала. От боли, полыхавшей в глазах п р э ш и с пламя гнева Евы моментально погасло. «Прости!» — начала она, но п р э ш и с закачала головой. «Нет, ты права. Не стоило мне вмешиваться. Беспокойство по-разному отражается на людях, так что я все понимаю. В самом деле, понимаю. Я лишь хочу...» Раздался звонок в дверь, и Прэшис всплеснула руками. «Он уже пришел, а я тебе еще прическу не доделала. Знаешь, пусть подождет, пока мы не закончим». На этот раз Ева улыбнулась искренне. «Спасибо», — проговорила она, закрывая глаза. Она почувствовала, как Прэшис потянула ее за локон и снова принялась накручивать его вокруг пальца. Она аккуратно надела о д о л ж е н н о у Прэшис, расшитые блестками платье с открытой спиной. Ева решила, что если представить себе, что она наряжается для Грэма, то праздничный вечер она сможет вытерпеть. Это был ее собственный акт возмездия Алексу. По крайней мере, до тех пор, пока она не придумает что-нибудь более серьезное. Поверх платья она накинула меховую накидку из песца. Алекс прислал ее Еве с запиской, сообщающей, что на этот вечер нужно надеть именно это. Помимо накидки, ей пришлось принять еще несколько изделий из меха. Чтобы облегчить чувство вины из-за столь дорогих подарков, Ева предлагала Прэше использоваться ими, но подруга всегда предпочитала собственные шерстяные пальто, словно меха были заразными. Впрочем, Ева знала, что именно такими они и были. Когда Алекс помог ей забраться в автомобиль, она изобразила скуку на лице. «И куда мы едем сегодня?» Он обошел машину, сел на свое место и только тогда ответил. «В э м б о с с и Клаб на б о н с т р и т «Хочу там тебя кое с кем познакомить». Это женщина, д ж а р ж и н а Симмонс, бывшая Седлок. «Мы старые друзья. Наши дяди по л и н и и м отцов дружили со времен учебы в школе Мюнхена, а наши матери были англичанками. Так что у нас много общего. Мы с д ж а р ж и н о й вместе выросли в Праге. Наши родители всегда хотели, чтобы мы поженились, но она влюбилась в одного субъекта в Хэроу, а мне оставалось лишь залезать р а н ы и навеки остаться холостяком». м д ж а р ж и н а тоже воровка?» Из тех, что копается в сумочках других дам, по Кате т а н ц у ю т и вытаскивает оттуда ценные вещи? Он и ухом не повел. Возможно, л е д и не стоило бы оскорбляться, когда именно она нарушила устную договоренность передавать конкретные документы. Песцовая накидка душила ее горло, а тяжесть меха походила на тяжесть земли, брошенной на гроб. Как только пробьет полночь, я хотела бы уйти. Вполне справедливо. Ты просто будь любезна с Джорджиной и танцуй с теми, кто тебя попросит, и я отвезу тебя домой, как только раздастся последний удар часов. Но есть несколько джентльменов, с которыми ты должна быть особенно дружелюбной. Понимаешь? Мне нужно, чтобы ты была обходительной, чтобы они считали, что тебе можно доверять, что тебе можно открыть секрет. На мой взгляд, война создает удивительные пары. Все толкаются локтями, стараясь забраться на самый верх». Она почувствовала на себе его взгляд и резко отвернулась. Новогодняя публика вышла на улицы столицы далеко за полночь, и Ева смогла добраться до квартиры лишь в половине третьего. Она была измучена и пьяна. Натертые до мозолей ноги болели от танцев с мужчинами, которые держались слишком фамильярно и разговаривали на непонятных ей языках. Она познакомилась с д ж а р д ж и н о й привлекательной брюнеткой, которая улыбалась, смеялась и общалась, как и все остальные друзья Алекса, за тем лишь исключением, что Ева не могла отделаться от ощущения, что д ж а р д ж и н а изучала ее. Ее бесстрастные темные глаза пристально следили за каждым движением Евы на танцевальной площадке, словно оценивая. Как обычно, Алекс проводил ее до двери квартиры и поцеловал на прощание руку. Она повернулась, чтобы открыть дверь, а затем снова повернулась к нему. Ей не хотелось самой спрашивать, не хотелось укреплять его в уверенности, что ее это волнует настолько, что она интересуется. Но она должна была знать. «Вы ничего не сказали по поводу моей матери? Она в безопасности?» «В безопасности. И стоит добавить, довольно счастливо. Она хочет увидеться с тобой, чтобы поблагодарить за спасение от твоего отца. Ты видела доказательства того, что он вышел из тюрьмы, так что, знаешь, мне доверять можно». «Доверять вам?» «Вы с ума сошли!» Его лицо вмиг посерьезнело. «Нет, моя дорогая, я просто реалист». Он оценивающе окинул ее взглядом. «И ты забыла прикрыть это». Он коснулся пальцем маленькой родинки в форме полумесяца у нее на шее. Она отпрянула, словно обжегшись. «Я предпочитаю, чтобы все было безупречно». Он взял ее руку, еще раз поцеловал ее, а затем удалился. В этот раз на лифте. Ева смогла попасть ключом в замочную скважину лишь с четвертого раза. Дверь распахнулась. Спотыкаясь, она вошла внутрь, скинула туфли и принялась расстегивать пряжку песцовой накидки. Затем остановилась. По всей квартире горел свет, а из гостиной доносилась музыка граммофона. Она узнала песню. Под нее она танцевала с Грэмом на свадьбе Софии в о м е н д е н х о л л «Begin the begin». Но ее привел в чувство не свет и не музыка. Это был запах. Запах холодной шерсти и сандалового мыла. Запах г р э м а Ева побежала в гостиную, по пути споткнулась и чуть не упала, в последний момент ухватившись за спинку кресла. п р э ш е стояла в одиночестве, покачиваясь в такт м у з ы к и Сквозь пьяный туман Ева увидела, что на ней серебристое вечернее платье, облегавшее все е е изгибы, как вторая кожа. На кушетке лежала небрежно брошенная шуба, которую Ева точно вешала в шкаф. Она захлопала глазами. «Где Грэм?» п р э ш а перестала покачиваться и сняла иглу с пластинки. «Он был тут. У него было всего несколько часов, и он хотел видеть тебя. Хотел сказать тебе, что он в порядке». Но... Ева не могла подобрать слова. Грэм хотел отметить Новый год, поэтому попросил меня одеться и налить шампанского. Дэвид и София, оказывается, скопили его целую кучу. Она одарила е г о слабой улыбкой. Он сказал, что этот Новый год может стать для него последним, поэтому хотел встретить его со вкусом. «Я одолжила твою норковую шубу. Надеюсь, ты не против?» Она еще раз попыталась улыбнуться, но улыбка быстро растаяла. «Он хотел тебя, Ева. Он действительно хотел тебя. А я просто случайно была в наличии». Только сейчас Ева заметила на пристенном столике бутылку шампанского, рядом два пустых бокала, на одном из которых виднелся след губной помады. «Он был здесь». От облегчения ее ноги превратились в вату, и она осела на кушетку. «Он жив!» Прэша села рядом и взяла ее за руки. «Да, Ева, София узнала об этом только вчера и не хотела портить сюрприз. Но разве это не прекрасная новость?» Он опустился на парашюте в воду, а затем его подобрала датская рыбацкая лодка. Дэвид уверен, что операцию рассекретили, что немцы каким-то образом были предупреждены и ждали их. д а ч а н а пришлось прятать Грэма, пока они не смогли переправить его обратно в Англию. Им запретили называть его имя в радиопереговорах или подтверждать, что он выжил до тех пор, пока он не доберется до берегов Британии. я в ы кивала. Сердце ее сжималось в груди, мешая дышать. «Ты сказала ему, где я была?» Гладкий лоб Прэшес поморщился. «Он догадался, но я сказала ему, что ты не хотела идти». Еве захотелось рассмеяться от искренности слов подруги, но она была слишком потрясена. «Он вернется?» Прэшес покачала головой. Он сказал, что ему могут не давать отпуск какое-то время. С губ Евы сорвался стон. Прэшес положила руку ей на плечо. «Уходя, он что-то обронил. Мне кажется, это подарок тебе на Рождество». Ева подумала о золотых запонках, которые она купила Грэму в Селфриджес, о том, как она откладывала деньги, чтобы приобрести что-то особенное. Они были выполнены в форме дельфинов, и она знала, что запонки будут смотреться великолепно. Но они, завернутые и украшенные ленточками, все еще лежали в шкафу. «Правда?» — п р э ш а с поднялась. Он не был упакован, так что не знаю, был ли это подарок, но по мне он определенно похож на подарок. В глазах защипало, когда Ева вспомнила тот день в парке, когда Грэм подарил ей дельфины из слоновой кости, а она сказала ему, что не любит сюрпризы. Брэша с мягким движением положила предмет на вытянутую ладонь Евы. Это была маленькая брошь в форме крылатой нашивки ВВС, поблескивающая россыпью бриллиантов и выложенными красными камешками буквами RAF в верхней части. RAF – Royal Air Force. С английского – Королевские ВВС. Ева смотрела на брошь, и ей нестерпимо хотелось плакать. Она очаровательна. Жаль, он не знает, что она мне понравилась. «Он...» Прэшис прикусила губу. «Что он?» Он спросил меня по поводу норковой шубы. Откуда она взялась? И догадался, что она от Алекса. Врать было бессмысленно. Он бы мне все равно не поверил. е г о затрясло. «И что он сказал?» «Он сказал...» Прэшис закрыла глаза, словно хотела убедиться, что все правильно запомнила. «Он просил тебя передать привет Алексу. Сказал, что надеется, что вы вместе будете счастливы». Ева резко поднялась. В голове все поплыло. «Я должна пойти к нему. Все объяснить. Куда он у ш ё л Прэшес покачала головой. В ее глазах стояли слезы. Его переправили на новую авиабазу. Он сказал, что сам не знает, куда. «И потом он ушел? Ничего больше не сказал?» «Только...» Прэшес сглотнула, опустив голову. Сияние люстры окрасило кончики ее волос в золотой цвет. «Что только?» «Я не очень поняла». Что-то насчет... Она нахмурила лоб. Насчет того, что дом у моря оказался просто глупой мечтой. Я хотела спросить его, что это значит, чтобы потом передать тебе, но он не стал ждать. Ева почувствовала, как комната принялась качаться и вертеться, точно так же, как ее сердце и голова. Она беззвучно упала на кушетку. Брошь, крепко сжатая в руке, до крови впилась в кожу.